Это решение власти не просто пренебрежение, это унижение российской армии и спецслужб и их командования. Ведь среди их старших и высших офицеров немало опытных, боевых, заслуженных и честных людей, которые могут в знак протеста просто уйти из армии. По сути, это решение может рассматриваться как продолжение целенаправленной политики всех постсоветских лет по развалу вооружённых сил. В связи с этим добровольным намерением власти вы можете задать правомерный вопрос. Зачем тогда Запад готовится к войне против России, если власть действует в его интересах? Помните этот военный бюджет США в размере 530 миллиардов долларов? Когда министр обороны Роберт Гейтс представлял этот беспрецедентный бюджет в Конгрессе и обосновывал его гигантские цифры, он говорил о том, на какую войну пойдут эти деньги. Он объяснял конгрессменам, что американская военная мощь так велика, что и не сможет сейчас противостоять ни одна армия мира. Как показано выше, когда-то мощная и победоносная российская армия практически полностью уничтожена. Поэтому по убеждению Гейтса новый военный бюджет будет ориентирован не на войну против регулярной армии, а на подготовку к крупномасштабной антипартизанской войне с irregulernymi силами. Скажите, где в мире можно вести крупномасштабную антипартизанскую войну, подготовка которой требует 530 миллиардов долларов? Если они пишут в своих документах, что Россия является их мишенью, и при этом российская власть выступает на их стороне в строительстве нового миропорядка, то против кого они собираются воевать, как не против русского народа в антипартизанской войне. Народы, которых Хазар-кратия, несмотря на всю их мировую военную мощь, продолжает бояться, потому выделяет эти огромные средства на подготовку войны. Народы, которые не раз в своей истории отбивал яростные попытки хазарского реванша, и побеждал, спасая себе и мир от установления нового мирового порядка. Побеждал, потому что никакая сила оружия не могла сломить и одолеть силу русского дух, который одолевал вражеские армии, силу, которая, если будет крепко вера в наших сердцах, даст нам всё, что нужно, чтобы защитить наш государственный суверенитет, какие бы обманными манёвры ни проводил вокруг него супостат. Здесь на лицо очевидны уже ничем не прикрытые поляризации интересов и целей компродорской российской власти, имеющей глобальную хазарскую антихристскую идентичность, и оказавшегося под её руководством народа богоносца, имеющего традиционную государственническую идентичность. Эта поляризация поставила силовые структуры в России перед выбором, кого защищать: либо власть, изменившую народу и государству, либо народ, не по своей воле оказавшийся в оппозиции и ставший жертвой предавшей его власти. Предвидив, что при обострении обстановки в России в условиях режима, который можно с полным основанием назвать хазарским игом, захватившие власть в России хазарократы просчитали, что против них на стороне народы и в его защиту может выступить армия, то есть армия, традиционно призванная защищать народ и государство, сделает свой выбор в пользу народа. Власть очень боится, что в условиях готовящейся вооружённой агрессии против России армия, объединившись с народом, выступить не только против внешних озарократий, развязавшей войну, но и против внутренних озарократий, совершившей измену и пошедшей на сделку с врагом, чтобы армия не была способна нанести удар, власть под предлогом якобы реформ по сути разгромила её. Завуалированное усыпляющими народ словами предательство власти является проявлением самой масштабной государственной измены и самой изощрённой формы тирании. Электронное правительство Добро пожаловать в мировой электронный гулак. Скажите, если кто-то открыто и вероломно готовит против России войну, и начальник главного разведывательного управления Генштаба официально это подтверждает, то как вы назовёте те страны, которые видят эту подготовку? Думаю, что самым нейтральным из всех вариантов будет слово противник. Но если это противник, который планирует войну, то как же можно ему безоглядно доверяться и действовать в его интересах? Как называется тот, кто действует в интересах противника и строит с ним общие планы? И как вы смотрите на намерения нашей власти строить вместе с ЕС новый мировой порядок с вхождением туда России? Именно так власть планирует отдать Россию в царство антихриста. Совместная статья министра иностранных дел России Лавровы и министра иностранных дел Италии Фреттини, опубликованная в Известиях 9 ноября 2009 года, так и называется Новый миропорядок и общий европейский дом. В ней, в частности, говорится: 20 лет назад после падения Берлинской стены в центре евроатлантической международной повестки дня оказались две новые задачи: создание единого европейского дома и нового мирового порядка. Эти два понятия, пока ещё не воплощённые в жизнь, были и остаются взаимодополняющими. Новый миропорядок, основывающийся на взаимозависимости и сотрудничестве с целью решения общих проблем, не может обойтись без большой Европы, простирающейся от Атлантики до Владивостока. Только такая Европа с глобальным подходом и разделяемыми всеми задачами могла бы гарантировать стабильность на нашем континенте. За два последних десятилетия в Европе наметилась, пусть пока еще хрупкая, тенденция к осознанию того, что сохранение разделительных линий на, на европейском континенте наносит ущерб безопасности всех. Иными словами, новый миропорядок нуждается в общем европейском доме. То есть этапы ясны. Сначала в европейский дом, затем в мировой порядок. Как же собирается наша власть ввести Россию в общий европейский дом, и как после этого будет осуществляться со стороны европейского дома управление территорией с названием Россия. Предполагается сделать это в два этапа. Сначала необходимо в России, так же как и в других суверенных странах, создать и отладить модель управления и функционирования общества в соответствии с требованиями и стандартами будущего глобального правительства. И на втором этапе необходимо будет переподчинить, то есть встроить отлаженную в систему управления общего европейского дома. Подобно тому, как программист, создающий новую программу, сначала отлаживает отдельные блоки своей программы в соответствии с едиными условиями, а затем соединяет их в одно целое. Для этих целей запущен и широко разрекламирован проект Электронное правительство России. Давайте попробуем более внимательно разобраться, что же на самом деле предлагается нашему народу и что за всем этим скрывается. Ещё в концепции формирования информационного общества в России от 28 мая 1999 года номер 32 было заявлено: "В настоящее время осознаны предпосылки и реальные пути формирования и развития информационного общества в России". Этот процесс имеет глобальный характер и неизбежен в ходении нашей страны в мировое информационное сообщество. Конец цитаты. Сразу же возникают естественные вопросы: кем это осознано и почему так неизбежно? А вот строки из послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2009 года. России призвана стать ключевым звеном в глобальной информационной инфраструктуре. В следующем году государственные услуги будут доступны и через электронные каналы связи. Это в частности должно коснуться приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, постановки объектов недвижимости на кадастровый учёт и получения bibliographical информации из государственных фондов. Через 2 года в такой электронной форме будет предоставляться не менее 60 ключевых государственных услуг. Вот в чём цель. В пилотном режиме начнётся внедрение социальных карт граждан, обеспечивающих получение государственных услуг и облегчающих участие в программах медицинского и социального страхования в дальнейшем возможно их совмещение с электронными картами, открывающими доступ к банковским продуктам, включая проведение и обязательных и добровольных платежей гражданами. Конец цитаты. По сообщению Российской газеты, являющейся официальным органом правительства РФ, в 2009 году заработал в тестовом режиме портал Госуслуги.gosuslugi.ru. Госуслуги на создание этого сайта понадобилось 100 млн руб. Портал рассчитан на 360 млн обращений граждан в год. Скоро у каждого гражданина будет свой личный кабинет на сайте. При адресном запросе придётся, кроме имени, набрать свой страховой номер пенсионного фонда, чтобы идентифицировать личность. Что касается детей, то поправки в законодательство уже готовятся, ведь пока такой номер им не положен. Конец цитаты. Будто по невидимой команде все новостные сюжеты заполонили сообщениями об информационном обществе, электронном правительстве, которые создаются в целях борьбы с коррупцией и для удобства граждан. До 2015 года планируется перевести в электронную форму всю жизнь человека. Как пишется в той же публикации, через интернет можно будет получить справку, устроить в детский сад ребёнка, уплатить штраф. Цитата по российской газете Федеральный выпуск номер 5065 от 16 декабря 2009 года. Удобно? Возможно, да. Но только ли самому гражданину разместившему в своём личном кабинете полную информацию о себе? каждый становится полностью прозрачным для всех, в том числе и криминальных услуг. В интернете можно узнать страховой номер любого человека в пенсионном фонде, который становится ключом доступа к личному досье данного человека. После этого в личном кабинете человека на сайте можно выяснить семейное положение, в какую школу ходят ваши дети, какая у гражданина имеется собственность, каково его состояние здоровья, другую информацию. Ведь все эти данные собираются и концентрируются в электронном удобном виде, в личном кабинете, при любом электронном обращении за электронной услугой. А чтобы уж совсем облегчить доступ к личным данным о человеке, 16 декабря 2009 года в Государственной Думе и Закон о персональных данных исключены положения о защите персональных данных. Теперь операторам не требуется использовать шифровальные и криптографические средства. Незащищенность наших персональных данных – находящихся в государственных базах давно очевидно, но открытые отмены элементарных минимальных средств защиты делают их полностью прозрачными. Именно в такой ситуации без участия граждан в так называемом тестовом режиме начала работать система электронных взаимоотношений гражданина и государства.